Глава вторая. Вторник. Уж не знаю, сколько раз я на автомате выключала будильник. Странно, что телефон не разрядился. Но когда, наконец, разодрала глаза, в комнате было уже светло. Непривычно светло для начала ноября. И рабочего утра. Блин. Отбросив одеяло, я резко села и тут же схватилась за голову. Ой-ой-ой, и болит, и кружится. Сколько ж я вчера выпила. Тщательно отдраивая зубы и язык зубной щеткой, утешала себя тем, что если так по утрам болею, алкоголизм мне не грозит пока еще. Кошмар, конечно. Даже не заметила, как в одиночку бутылку коньяка одолела, хоть и сильно початую. Шипя и постановая, натянула джинсы на опухшее, плохо сгибающееся колено, нырнула, не застегивая в куртку, намотала на шею шарф и, сгробаста в сумку, ринулась за дверь на такси. В очередной раз оставив дома зонтик. О рубашке Черкасова я вспомнила, лишь увидев его в офисе собственной персоной порченная одежка так и осталась валяться в прихожей в пакете, брошенном перед бесславным выгулом пакета. Тавтология. Но не могла же я в этом признаться. Поэтому, когда Артём приостановился перед моим столом, имеется у него скверная привычка мониторить чужие мониторы. Я сегодня просто гений тавтологий. Вот что коньяк, не выветрившийся, делает. Бодро отчиталась. «Рубашка в химчистке. Через пару дней будет как новенькая». Однам сегодня вечером, и все дела. Или вышло неубедительно, или Черкасов не доверял мне профилактически. Не знаю почему. Не так уж часто я ему и вру. Глянул почему-то с подозрением. Произнёс веска Это хорошо. А то она у меня была талисманом для очень важных встреч. Я содрогнулась. Выборка готова? Почти, отрапортовала я. Только не вспоминай, как я вчера на тебя орала. Или что я там тебе орала? Ну, хотя бы не при всех, а? Кажется, Артём уловил моё мысленное послание или попросту решил высокомерно проигнорировать вчерашнюю истерику, потому что спросил привычно требовательным тоном. Что там с почтой? Ещё не просматривала. Сейчас. Я говорила, что наш генеральный директор демократичен. Так вот, его демократия докатилась до того, что секретаря как такового в нашем офисе попросту нет. Специалисты общаются с курируемыми заказчиками напрямую, а вся почта приходит на комп начальника. Но так как генеральный директор навещает нас редко, в основном тусуясь в большом головном офисе, письмами, рекламной рассылкой и прочим, занимаюсь я. Причем произошло это как-то незаметно, само собой. Поискала письмо раз, разобрала почтовые завалы два, а потом это вдруг стало моей непосредственной обязанностью, с которой я По мнению Черкасова, справляюсь не очень хорошо. Не успела еще и ящик открыть, как он уже принялся нетерпеливо постукивать пальцами по столу. «Ждешь что-то конкретное?» — спросила я, бегло просматривая письма. «Реклама в распечатку, потом ведущему на стол, это в спам, претензии в папку юриста». «Да, от Давай лучше я посмотрю». «И чем это лучше?» Но Артём уже обогнул стол и бесцеремонно перехватил у меня мышку. Наклонился к монитору. Привычка с тех времён, когда он ещё не сделал операцию по исправлению близорукости. Хотя, по-моему, очки архитектору и дизайнеру вполне подходят. Да и вообще, к очкастому Черкасову я привыкла ещё в институте. Очкастому, нескладному, худому. А сейчас гляньте на него. Я отклонилась, чтобы не таращиться в монитор не то, что бок о бок а буквально щека о щеку. Ещё чуть-чуть и согреюсь, наконец, но уже не от офисного отопления, а от тепла близкого мужского тела. Артёмов парфюм тоже был тёплым. Яркий, насыщенный, но одновременно ненавязчивый. Мне нравится. Спросить название и подарить Стасу такой же. «Ага, вчера рубашку, сегодня парфюм, завтра ещё марку трусов узнай» может тогда уже сразу целиком Черкасова завернуть в подарочную упаковку. Кстати, вон Кристина вроде бы совершенно не против принять его в дар. А что? Перспективный, энергичный, амбициозный. А что характер у него временами? Характер. Так это она запросто своими манерами снежной королевы обезвредит. Заморозит. Хотя и Черкасов иногда может заморозить любого своим отработанным покерфейсом. То есть фиг поймёшь, что он там себе думает. Копит-копит, а потом взрывается в самые неожиданные моменты. Как вчера с этими коробками. С чего и на кого разозлился, непонятно. Если на меня, трудяшку, тогда вообще дичь. Я покосилась. Профиль как профиль. Мужицкий. Не красавец писанный, не урод. Опять же, умеет себя подать. Держать. Производить впечатление. Без таких навыков нашего капризного заказчика не только не завлечёшь, но и не удержишь». Взгляд быстро пробегает по экрану. Губы крепко сжаты. «Кстати, обветрились уже, а ещё не зима. Предложить ему свою гигиеническую помаду». Подбородок упрямый. На сильной шее сдвинулся кадык. Артём сглотнул. Сообразив, что ни с того ни с сего глазею и даже принюхиваюсь. И кому? К Черкасову? Я перевела взгляд на экран. Что он так долго возится? Я бы сама давно всё отыскала. Кажется, или уже по второму кругу пошёл листать. Я вскинула глаза. Кристина стояла перед моим столом, легонько барабаня ногтями по пластиковой перегородке. Смотрела на нас сверху. Когда она так незаметно подошла? «Ага, вот, нашёл», — сообщил Артём. Пару раз щёлкнул мышкой и выпрямился. Бросил к себе. В общей папке удалил. «Я тебе нужен, Кристин?» «Да». «Идём». Но наша королевишна не пошла следом сразу. Задержалась. Не зная, как расценить её изучающий взгляд, я осторожно улыбнулась. «Доброе утро, Кристин!» «Виделись!» — холодно ответствовала снежная королева и поплыла в кабинет к Черкасову. Высокая. Рядом с ней и рослой Юлькой Я со своими 160-ю чувствую себя полуросликом, хоббитом. Хм. Эффектная, ухоженная. Каждая деталь одежды, аксессуары, всё продумано, стильно. Никакой вульгарности, ничего кричащего. Я вздохнула с неизбывной завистью. Но подражать Кристине всё равно, что равняться на статую Венеры Милосской или какую-нибудь современную модель из журналов. «Ничего общего с твоей реальной жизнью». «Так, надо уже закончить с почтой». Странно, что Артём не потребовал спецификацию с раннего утра. Сама про неё вспомнила. Уже успех. Так что пару часов, даже не уникая в суть, я отмахивалась и отрыкивалась от теребивших меня вопросами и требованиями сокамерников, то есть сотрудников. Достаточно было сослаться на распоряжение Черкасова, И эти голодные пиявки от меня безропотно отваливались. То ли из уважения к нашему ведущему, то ли к его характеру. Я даже успела до обеда. Прискакала в кабинет Черкасова, победно размахивая распечатками. Конечно, на почту я ему уже отослала. Но всё равно надо закрепить впечатление от меня, как добросовестного работника, непрерывно трудящегося на благо фирмы. «Вот, Артём Игоревич». Аккуратно двумя руками выложила перед ним на стол и собралась ретироваться, пока не прозвучал язвительный комментарий вроде но «Ну, наконец наконец-то!» или «Неужели это то, что я думаю?» «Не присядька Евгения Николаевна». «Всё, мне каюк». По отчеству Черкасов меня величает не так, как я его, с лёгкой насмешкой или в присутствии важного заказчика. В очень редких и крайних случаях. Да ещё встал и собственноручно плотно прикрыл дверь прозрачной перегородки кабинета. Всех и всем видно, ничего не слышно. Ой-ой. Переминаясь на месте, я попробовала сослаться на страшную занятость и срочность нерешённых суперважных вопросов. Бесполезно. Проходя мимо, Артём ткнул меня пальцем в плечо. «Садись, Самохина. Кому сказал?» «Уф». Я плюхнулась в кресло рядом с его столом. Удобное какое. Попыталась расслабленно покрутиться, глядя в потолок. Но под косым взглядом Черкасова спохватилась, подобрала ноги и выпрямилась. Приобрела деловито строгий вид. Ну, надеюсь, что именно такой. Артём взял притащенную мной спецификацию. Вдумчиво вчитался в строчку, в другую, перелеснул страницы. «Как бы не послал меня сейчас переделывать нафиг? Или вообще заявит, что давно уже все набрал сам? А то жди, когда там некоторые раскачаются». Нет, просто закрыл выборку и положил его на клавиатуру. «Слушай, Самохина, насчет вчерашнего». «Извини», — мгновенно подобравшись, выпалила я. «Понимаешь, я вчера, ну, устала. Понедельник же день тяжелый, сам знаешь». Расстроилась из-за всякого разного. Колено вон разбила. Целых два раза. Даже с трудом задрав, продемонстрировала обтянутую джинсами коленку. Черкасов машинально уставился на неё. Пакета потеряла ещё. И колготки только-только купила. Дорогущие. И тут же порвала. А не знаешь, сколько сейчас стоит. Как самолёт. Ну или крыло от самолёта. В пакете что-то ценное было, перебил меня Артём. В пакете? Я растерялась. Ну, не знаю, что в нём такого ценного может быть. Разве что корм собачий дорогой. Ну, кишки, кости, что там у него ещё внутри имеется. Самохина, ты что, вчера кого-то убила и расчленила? И перетаскивала труп по частям в пакете? Я? Ты рехнулся. а а, -а. я нервно рассмеялась. Пакет, это же собака. Пекинес. Дурацкая кличка, правда же? У тебя есть собака? У меня? Нет. А, эта соседка попросила свою собачку выгулять Она меня просит иногда. Часто. Сама собиралась на... Бл... В смысле, на свиданку, а потом у неё всё сорвалось. А она меня даже не предупредила, что вечером дома будет. Паразитка эдакая. Представляешь? Я выдохлась. Кажется, перечислила все извиняющие меня вчерашние обстоятельства. Исключая Стаса, хотя он вполне проходит под категории всякого разного. Вот потому все так и получилось. Черкасов смотрел на меня, переваривая вываленный на него мешок информации. А я мучительно пыталась вспомнить, что вообще орала ему на той мокрой аллее. Надеюсь, хотя бы не материла. Не в моих это привычках. Да и мамино учительское воспитание не позволяет хотя сейчас куча народа на матах прямо с детского сада просто разговаривает и не видит в этом ничего зазорного. «То есть вчера ты разбила коленку, то — то-то, смотрю, хромаешь, — порвала новые дорогие колготки, под дождём выгуливала и потеряла чужую собаку, хозяйка которой в это самое время преспокойно посиживала дома. И что там было ещё такое? Разное!» Я кивала в такт его словам глядя на Черкасова с искренним уважением. «Вот что значит аналитический ум. Вычленил все самое важное из потока моих слов и ненужных подробностей. Собачонка хоть нашлась? Ну да, в конце концов. Так что извини, я и так была вся на нервах. А тут еще ты со своей спецификацией». «Спецификация-то была как раз моя, но об этом сейчас умолчим». «Прости меня, а!» Я истово прижимала руки к груди и таращилась на Черкасова жалобными глазами. «Ладно», — произнёс он через внушительную, воспитательную паузу. С этим мы разобрались. Ох, я только собралась встать и удрать из кабинета, изображая всей своей спиной искреннее раскаяние и готовность загладить вину добросовестным ударным трудом. Как Артём продолжил. «А дальше-то что еще приключилось?» «Я села обратно в кресло», — спросила с недоумением. «В каком смысле «дальше»? Когда «дальше»? Ты сейчас вообще о чем?» Черкасов смотрел на меня с выражением «ну хватит уже придуриваться». Я смотрела на него с выражением «ничего не понимаю». Артем откинулся на спинку кресла и, глядя на меня во все глаза, Задумчиво подпёр пальцами щёку. Спросил недоверчиво. «Самохина, ты что, реально ничего не помнишь?» «Чего не помню?» Уже с раздражением откликнулась я. «Артём, прекрати говорить со мной загадками. Я не выспалась, коленку разбила и...» «Ну, ты уже в курсе. Короче, соображаю, я сегодня плохо. Так что давай поконкретнее». Странно, что Черкасов упустил классный повод проехаться на тему моего ума какой-нибудь фразочкой типа «А что обычно ты соображаешь лучше?» Что-то не замечал. Протянул. «О, как все запущено!» Напилась, ударилась об угол подушки и потеряла сознание вместе с памятью. «Самохина, а ты в курсе, что женский алкоголизм неизлечим?» «Да ничей алкоголизм неизлечим!» – машинально ответила я. Бывших алкоголиков попросту не бывает. Дай им только шанс. По себе знаешь?» Я пробурчала. «Ну, выпила немножко коньяка для согрева после той опупеи с пакетищем. Так вроде употребление спиртных напитков в России еще не запрещено». «Погоди, а ты это вообще откуда об этом узнал?» Артем картинно развел руками. «Откуда?» «Очень трудно было догадаться, ага, когда ты всю ночь мне названивала и требовала придумать тост для каждой своей следующей рюмки, и чтобы я еще параллельно составлял тебе компанию. Не может и просто чокаться с зеркалом». «Ну ты заврался», — уверенно сказала я. «С чего бы вдруг я тебе звонила?» «Так и мне бы очень хотелось знать, какого ты мне сегодня спать не давала?» «И вообще...» Не настолько уж я была пьяна, чтобы звонить в ночь-полночь кому бы то ни было. Выпалила я, и вдруг вспомнила о бутылке джина, которая с утра, пустая и чистая, как стеклышко, зачем-то чинно стояла в сушке для посуды на пару с такой же бутылкой коньяка. Неужели мне вчера не хватило, и я добралась до джина, оставшегося с последнего визита Стаса? Не знаю, с чего и как производит этот напиток, и даже знать не хочу, но именно с него меня уносит просто на раз-два. «Уже проверено». Видимо, на моём лице отразился весь ужас понимания, потому что зорко за мной наблюдавший Артём кивнул. «Похоже, начинаешь вспоминать». «Ох!» Я рефлекторно закрыла лицо ладонями. По-детски спряталась в домике. В голове полная пустота. Просто абсолютный ноль. Космический. Раздвинув пальцы, осторожно поглядела на Черкасова одним глазом. Спросила с последним остатком надежды. «Артём, а ты точно не врёшь? Может, просто отыгрываешься за то, что я на тебя вечером наорала?» Черкасов покивал с таким необычным выражением лица, сочувственным, что я окончательно пала духом. «Не вру, точно!» Я длинно вздохнула, сжала руки в кулаки. Спросила мужественно. «И что такого я тебе там наговорила?» «У меня все телефонные разговоры записываются. Хочешь послушать?» «Ну да». «Точно-точно уверена, что хочешь?» весело вопросил Артём. «А чего б ему не веселиться? Не он же ночью ругался, пил и чокался по телефону». Я следила за рукой, потянувшейся к мобильнику, как кролик за удавом. Но едва Черкасов нажал на экран, завопила «Нет». Вздрогнувший Артём аж телефон выронил. Ворча, наклонился, отыскивая его на полу. И незачем так орать. Теперь оглох на левое ухо. Испугалась того, что можешь услышать. «Нет, я потом, как-нибудь попозже», — промямлила я. «Сейчас некогда. Рабочий день же». «Ну да», — согласился Артём. «Если слушать всё подряд, там на несколько часов точно наберётся». «А давай только самые яркие эпизоды». Некоторые уже сегодня утром по второму разу переслушал. «Самые полюбившиеся, а? Или могу выдать сухие выжимки. Цитаты. Хочешь?» Колеблясь, я глядела в его невинные глаза. В них светилось исключительно участливое любопытство. «Знаю, знаю, что он там может выжить с его танаторой и язвой. И ведь еще соврет, недорого возьмет». Буркнула наконец, поднимаясь с кресла. «Нет уж. Лучше просто сотри все нафиг. Нечего такой дорогой аппарат засорять всякой пьяной ерундой. а, -а так память к тебе всё-таки возвращается, — фальшиво удивился Артём. Я утомлённо вздохнула. — Ну а что ещё может нести по телефону пьяная женщина в двенадцать ночи? Последний звонок был полтретьего, — педантично уточнил ведущий. — Блин, оказывается, не я одна сегодня не выспалась. — Тем более. Не в любви же я тебя признавалась. В самом-то деле. Да, слава богу. Этого от тебя ни в пьяном, ни в трезвом виде не дождёшься. Черкасов со стуком кинул мобильник на стол. Я пригорюнилась. Ну вот честно, не знаю. Что тебе ещё сказать? Только снова извиниться? Угу. И пообещать исправиться. Да нужны мне были твои извинения, сухо отозвался ведущий. «Просто больше так не делай». «И, Самохина, бросай ты уж пить, алкашка». «Брошу», — понура согласилась я. Сейчас я была готова выслушать определение и куда крепче. «Заслужила». Добрела до двери, и только тут до меня дошло. «Погоди, а почему ты просто-напросто не вырубил мобильник сразу, а? Или заблокировал бы от меня вызовы? И спи себе спокойно». «Зачем каждый раз трубу убрал?» Артём ответил не сразу. Или не ожидал вопроса, или эта идея самому только что в голову пришла. Поглядел в монитор, словно ища на экране подсказку, и произнёс сухо. «Ты там то хохотала, то завывала. Я и подумал, Самохина или в полном пьяном неадеквате, или что-то серьёзное приключилось. Ещё что-нибудь с собой сотворит невзначай». Я глядела на Черкасова во все глаза. «Сотворит? Ты что, испугался, что я покончу жизнь самоубийством? С чего вдруг?» «Откуда мне знать?» — отозвался он раздраженно. «Может, тебя опять какой-нибудь мужик бросил?» Я вспомнила свои вчерашние мысли. «Да кто его знает? Может, и в самом деле уже...» Переспросила машинально. «Опять? Что значит «опять»?» и увидела крайне редкую картину. Черкасов покраснел. Но краснеет Артём очень своеобразно, одними ушами, как будто кто-то его за них только что от души оттаскал. Буркнул, отворачиваясь к монитору. Короче, всё, разговор закончен. Иди работай, Самохина, и больше не греши. Аминь. Но я ещё добрых полминуты стояла, глядя ему в затылок. Черкасов делал вид, что меня не существует не только в его кабинете, но и вообще в мире. Он уже за телефон взялся. Но уши предателей пламенели все ярче. Еще чуть-чуть, еще какой-то миг, и просто вспыхнут. Не желая, чтобы наш ведущий так бесславно испепелился, я, наконец, ушла. Дверь закрыла очень аккуратно, именно потому что хотелось шарахнуть изо всех сил, чтобы аж осколки во все стороны. Зато тут же нарычало насунувшегося с каким-то вопросом Макса. Тут бедолага с открытым ртом проводил меня взглядом. Пожал плечами, пробормотав что-то вроде «ну нет, так нет» и вернулся к себе в кабинку. Он у нас вообще флегматик, философ, и ни с кем по жизни не спорит и не ссорится. Клиенты его любят. Обзавидуешься. А я с размаху плюхнулась в своё кресло и рассеянно уставилась в монитор, которые все еще украшали разноцветные столбцы спецификаций. Конечно, он знал. Да все вокруг знали, что тогда Ищенко меня бросил. Никого не обманули не тщательно отрепетированный, полный сдержанного достоинства, как я считала ответ. Мол, разошлись из-за разницы в жизненных ценностях. Нелегкомысленная отмашка. А, да надоел мне уже этот Витька за эти два года до смерти. Подруги, конечно, были в курсе. Утирали мои слезы, сопли. Материли Ищенко, пытались знакомить меня с другими парнями, этому гаду назло. Мама осуждала, что не сумела удержать такого прекрасного молодого человека. Вот всё у тебя через энное место. А однокурсники на эти мои речи лишь понимающе кивали, неловко улыбались и отводили глаза. Тактичные. И Черкасов, оказывается, тоже был тактичным. До сегодняшнего дня. Или всё случившееся у нас сыщенко в институте его попросту не интересовало? Это же только мои проблемы. Лишь вот сегодняшней ночью внезапно вспомнил. Интересно, что же я ему такого несла? Если на самом деле несла. Может, наоборот, решила возродить детское хулиганство, звонить и молча таинственно дышать в трубку? Надо всё-таки заглянуть в его мобильник. Но Артёма при этом надо как-то нейтрализовать». Не в обществе же такого ехидного комментатора прослушивать женские пьяные бредни. В моём-то случае одними красными ушами не обойдётся. Либо удеру, куда глаза глядят, либо со стыда сгорю прямо на месте. И вообще, надо компромат стереть. Напрочь, даже не слушая. Или послушать, а потом стереть. А то ведь так и не узнаю, мучиться буду. А вдруг наш ведущий вообще начнёт меня этими записями шантажировать? Да ну. «Нафиг оно ему сдалось? Чего с меня взять, окромя анализов?» И тут я всерьез задумалась. «А вообще, с какой стати я позвонила именно Черкасову? Он мне кто? Задушевная подружка, что ли? Может, с пьяну наконец набралась смелости прояснить отношения со Стасом, но случайно промахнулась?» «Ага, промахнулась. Как будто в алфавитном списке контактов мой Стас и Черкасов буквально по соседству». Я открыла список вызовов. Ой, блин, ведь и правда ему названивала. Раз, два, три, десять. Десять, твою мать, раз. До Черкасов оказывается у нас просто образец терпения и кротости. Ангел во плоти. На его месте я бы уже после второго звонка послала меня далеко и надолго и намертво вырубила телефон. А с утра учинила такую разборку что сама себя занесла бы в чёрный список. «А, поняла. Во входящих вызовах эти двое как раз по соседству. Наверное, сначала я всё-таки хотела поговорить со Стасом, а коли перед этим мне звонил Черкасов...» И впрямь промахнулась. итак так десять раз подряд». В обед уговорились пересечься с Машкой. Главное, чтобы подруга успела застолбить место в популярной пиццерии по соседству. А то, как хлынут одновременно перекусывать волны офисного планктона и студента с соседнего меда, не присесть, не поесть. Марийка успела и даже спасла от страждущих задниц стул для меня, замаскировав его для надежности пальто, шарфом и забитой не весь чем с умой. Правда, сходу выкатила претензии, что я рушу все ее ПП. Расшифровка. Правильное питание. Суперужасными углеводами, жирами, копченостью и прочей гадостью. Так как подруга крайне болезненно относится к своему новому увлечению, перечить я не стала, кротко предложив в следующий раз выбирать едальню самой. Но если Машка приведет меня на какую-нибудь веганскую кухню, просто ее убью. Тут же, на мясо. Правда, поглощала она пиццерийные вредности с большим аппетитом, параллельно рассказывая про своего нового парня. Ежеквартального, как я их называю, потому что практически раз в три месяца Маруся меняет свои привязанности. Причем кардинально. Если в прошлый раз это был бодибилдер, с которым она познакомилась в фитнес-центре, то теперь это энергичный, перспективный, но еще не раскрученный блогер. Машка наткнулась на его страницу случайно, полистала, понравилось подписалась, засыпала положительными комментами и лайками, налюбовалась на многочисленные снимки и видео. Выяснила, что он наш земляк и проявила свойственную ей инициативность. Предложила встретиться. Или хозяину блога до того времени никто такого не предлагал, свежие впечатления для паблика, или фотоподписчицы устроила и его, но он согласился. Вот теперь эти двое встречаются. Уже четыре недели как. Тут подруга сделала перерыв, чтобы запить огромный кусок маргариты колой. «Прощай, прощай, прощай пп и ты ЗОЖ». Я успела вставить осмысленный вопрос вместо предыдущих реплик. «Да-да, а дальше? А он что? Ну ты даёшь!» «О чём пишет хоть?» Машка отмахнулась. «Ой, обо всём!» Он такой умный. Эрудиция прямо зашкаливает. Во всем во всем разбирается. Понятно. Еще один болтун с отлично подвешенным языком. Я осторожно сказала. Где-то слышала, что человек должен знать немного обо всем, но об одном — все. Не переставая жевать, Машка махнула на меня рукой. Это явно было еще до интернета. Само собой, до... Сегодня в сети можно найти что угодно. И главное, никто особо не заморачивается вопросом, а правда ли это на самом деле. Каждый выбирает вариант, который ближе к душе и к мыслям. А интернет рад подкидывать ссылочки, которые тебя больше всего привлекают. Так и получается, что каждый существует в своем информационном пространстве и свято верит, что он единственный познал истину и дзен. А все остальные легковерные зомбированные дураки, читающие, смотрящие не то и не тех. Ну и как этот твой Илья в реале? Да ничего, прикольный. Только понимаешь, ему все время приходится отвлекаться на свой блог, то на комменты ответить, то забанить какого-нибудь тролля, то выложить следующий пост или лук. Машка с досадой вздохнула, но тут же, соблюдая лояльность к свежеквартальному парню, добавила сколько усилий нужно приложить чтобы блок нормально монетизировать ты даже не представляешь что то я не поняла ты чего сегодня так хреново выглядишь переход с виртуального парня на реальную меня был таким внезапным что я даже не обиделась да понимаешь вчера промокла перемерзла решила немного коньяком согреться немного немного немного переборщила Я вздохнула, но всё-таки закончила честно. А потом ещё и к Джину приложилась. О! Машка об этой особенности моего организма знает, поэтому сразу уловила суть проблемы. Спросила деловито. И чего натворила? Да вроде ничего такого. Да, кстати, а с чего ты вдруг решила коньячком согреваться? Чем тебя горячая ванна не устроила? Случилось что-нибудь? Со своим поссорилась. Я собралась вновь завести песню. Промокла-промёрзла, устала. Но не выдержала и пожалилась. Мол, так и так. Два месяца уже никак не можем встретиться. Всё перезваниваемся, да переписываемся. Вот и вчера свидание сорвалось. «Ясно», — обронила подружка и побурлила через трубочку остатками колы. Каждый раз при упоминании о моём молодом человеке Мария проявляет совершенно непривычную сдержанность. Чем-то он ей не нравится, чую, но сколько не добивалась внятного ответа, подруга то отшучивалась, то просто отрезала. Не я же с ним встречаюсь, а ты? Я одно время даже обижалась, а потом решила, и впрямь, мало ли кому не нравится, еще не хватало на пустом месте разбежаться с давней любимой подругой. Кстати, и Стас после пары встреч тоже не горит желанием тусоваться в компании Машки. Говорит, вульгарная она, и мужиков меняет, как перчатки. Вот так вот не сошлись характерами два самых моих близких человека. Ну что ж, буду общаться с ними по очереди. Но опять же, не поддержать меня сейчас, не покритиковать, только умеренно, моего любимого мужчину. Чтобы заглушить неприятное чувство от отсутствия адекватного отклика, я пересказала мои вчерашние перипетии. Машка даже немного похихикала, но, добив остатки вредного обеда, пронзительно уставилась на меня яркими карими глазами. «Ты точно вчера под Джен ничего не натворила?» «Точно. Честно-честно? А то знаю я тебя. Я легкомысленно отмахнулась». «Да ничего такого. Ну, разве что номера телефонные немного перепутала». Машка насторожилась. «Ну-ка, ну-ка». «Чей это номер ты там спутала? Женька, ты кем вчера у нас была? Спамером или пранкером?» Я тяжело вздохнула. «Да настоящим телефонным террористом!» Пришедшая в неописуемый восторг от моего рассказа Машка ржала в голос. Так что слезы из глаз, стук ладонями по столу и оборачивающиеся на нас окружающие. «И как там твой Черкасов сегодня?» странно что он не убил тебя прямо с утра я опять вздохнула как ни странно как раз на диво спокойной наверное от жуткого недосыпа тормозит но лучше б убил честное слово знаешь что он сделал записал на диктофон все мои пьяные откровения да и чего ты ему такого наболтала да я даже слушать боюсь но и зря ты должна держать руку на пульсе «Ночьём?» Машка отмахнулась. «Ну вот теперь мучайся. на чём вы там ночью беседовали? Ладно, если только песни пели дуэтом. Или ты с пьяну рассказывала свои грязные секреты?» «Нет у меня никаких грязных». «Да ладно, у всех есть. А у тебя почему-то внезапно нету». «А вдруг ты занималась с ним виртуальным сексом?» «Скорее уж тогда сексом по телефону», машинально поправила я и аж подпрыгнула. «Ты что, совсем? Я? Сексом? С Черкасовым?» «Нет, все-таки Стас кое в чем прав. Машка, ну, очень вульгарная особа». «Так ты же не помнишь, о чем с ним трепалась?» Глядя затуманившимися глазами вдаль, подруга продолжила томным голосом. «И теперь Артём при виде тебя тут же вспоминает и представляет, как у вас всё ночью было». И еще мерзавка изобразила телом некие непонятные, но крайне неприличные движения. У меня лопнуло терпение. Так. Вздернув ухмылявшуюся подружку на ноги, я сунула ей в руки пальто, ловко накинула на шею лямки сумы. Крякнувшая Машка пригнулась от неожиданности и тяжести. «Хватит уже чушь пороть. И вообще, у меня обеденный перерыв закончился. Ясно?» «Ясно», — оторпортовала Машка. «А память, мил моя, ты все-таки напряги, напряги. Может, чего еще интересненького припомнишь?» И демонически расхохоталась восслед мне, с рычанием ухватившей куртку с шарфом и выскочившей в распахнутую дверь прямиком под мокро-пронзительный ноябрьский дождь. «А, до нашего здания рукой подать. Упаковываться основательно не буду. И так распрекрасно добегу». «И, разумеется, такое мое счастье!» вернее, зло счастье я угодила в одно время с возвращавшимся в офис Черкасовым. Да ещё как будто специально подгадала под волну от обедавших. Мы оказались в лифте вдвоём. Артём нажал кнопку нашего этажа и индифферентно поинтересовался. «Не удалось вчера до смерти упиться?» «Решила сегодня слечь с чахоткой?» Я проследила его взгляд и поспешно оттянула насквозь промокшую и ставшую прозрачной ткань рубашки. Не только кружево бюстгальтера, но и соски проступают. А я ведь не настолько запасливая, как некоторые. И никакой сменной одежды в ящике моего стола не завалялось. Наспех прикрылась шарфом. Придется так сидеть, пока не высохну. Черкасов отвернулся. Деликатничает, прикрывая собой. Или просто собирается выйти из лифта первым. Если второе, не получилось. На четвёртом завалила толпа шумного полузнакомого народа. Едут на наш этаж в общий конференц-зал. У нас же офисное здание совершенно ненормальное, с крайне запутанной человеческой логистикой. С шутками и смехом моментально оттеснив Артёма в угол. Ко мне. Полное впечатление, что мы внезапно очутились в забитом утреннем автобусе. Да ещё буквально на каждом этаже лифт останавливался по вызову. Народ приветствовал ошарашенно пытавшихся втиснуться, дружным смехом и шуточками в стиле «Пройдите, пожалуйста, в середину вагона». Черкасов уперся руками в стены рядом с моей головой, чтобы меня не расплющить. Я глядела снизу в его лицо, губы раздраженно сжаты. То и дело недовольно оглядывается на тех, кто пихает его локтями и твердыми ребрами папок и планшетов. Посмотрел на меня и выразительно двинул бровями. «Ну что, терпи, Самохина». Я мелко покивала и уставилась ему в грудь. Глядеть в его светло карие глаза так близко оказалось почему-то неловко. Да ещё совершенно не кстати в голову полезли слова подружки о нашем с ним телефонном сексе. «С появлением Стаса я не то чтобы напрочь перестала замечать сексуальных мужиков. Кто не любит в жизни, интернетах, фильмах на таких попыриться?» Но в отношении Черкасова подобных, даже невольно мимолетных, мыслей у меня не возникало. До этого самого момента. Как-то слишком быстро, после Машкиных безумных фантазий, мы оказались рядом. Слишком рядом. Остро ощущались жар и твердость его тела. Как Черкасов не старался сдерживать напор соседей по лифту, все равно то там, то сям его ко мне прижимали. Я пыталась дышать потихоньку, через раз. Ну не погибать же от удушья в расцвете лет, в самом-то деле. Потому, кроме уже знакомого парфюма, я ощущала и запах молодого здорового мужчины. Да еще эти его чертовы летучие феромоны, которые никто не может описать, хотя все чувствуют. Когда мы наконец-то прибыли на наш тринадцатый этаж, и народ со смехом и ругательствами облегченно повалил наружу, артём отлепился от стен и от меня. И первым делом поинтересовался. «С чего это я такая красная?» «Да чуть не задохнулась в этой душегубке», раздраженно заявила я. «Лучше бы пешком до тринадцатого этажа пошла». «Ещё и ты всей своей тушей навалился». Последнее точно неправда. Черкасов честно упирался изо всех сил, только под конец его ко мне полностью придавило. Надеюсь, у него гайморит и вообще толстая кожа, и он не почувствовал моих феромонов, которые откликнулись на его собственные. Зато согрелась. Как ни в чём не бывало, прокомментировал толстокожий Черкасов. Это да. Словно с горячей печкой наобнималась. У Артёма случайно температура не повышенная Или это она у меня самой подскочила сразу на несколько градусов. Машинально прикладывая ладонь то к колбу, то к горящим щекам, я вышла вслед за Черкасовым из лифта и удивлённо окликнула. «Эй, ты куда? Заблудился, что ли?» Артём почему-то неожиданно свернул вправо, в направлении чёрной лестницы. Отозвался, не оборачиваясь. «Сейчас приду». «Курить пошёл? Так ведь не курит». Рассеянно погибав тем сотрудникам, кто вообще заметил моё возвращение, я плюхнулась в кресло и размотала уже ненужный шарф. «О, а не ощутил ли Черкасов со мной в притирку в лифте что-нибудь... такое же?» Ведь внезапное физическое влечение от наших мыслей и даже чувств не зависит. Я втихушку тщательно изучила вернувшегося через несколько минут Артёма. Да всё как всегда. И физиономия по-прежнему отсутствующе задумчивая. Сразу видно, об очередном проекте размышляет. Что бишь там у нас сейчас? Никаких тебе лишних фривольных мыслишек. Просто мужик-кремень. Не то что некоторые его легкомысленные сотрудницы. А Машку за ее дикие идеи я просто-напросто убью. Конечно, сегодняшний день, после бессонно-пьяной ночи и суматошно-обличительного утра, для обучения чему-то новому был явно неподходящим. Но я в очередной раз, после очередного своего косяка, решила начать новую жизнь. А значит, надо делать что? Правильно, учиться, трудиться, не ныть. И никогда больше не напиваться. Или хотя бы реже. По возможности. Попрощавшись с коллегами, я заварила крепчайший кофе и разогрела в микроволновке заначенный с обеда кусок пиццы. Хорошо, никто не морщит нос на запахе еды. Мол, к нам клиенты приходят, а в кабинете какой-то селёдкой воняет, словно в дешёвой забегаловке. Фастфудищее – наше всё. Не знаю, как Машка без него обходится. Семенами чья, прости господи, наверное, перекусывает. Запивая самым модным в этом сезоне смузи и прочей суперполезностью. Бедолага. Уже некоторое время я втихушку пытаюсь изучать 3D-визуализаторство. Урывками, потому что иногда просто сил ни на что нет. Иногда возможности. В офисе сплошь и рядом кто-то допоздна торчит а мой домашний компьютер нужной программы не тянет. Зачастую и вовсе демонстративно перегружается и угрожает мне синим экраном смерти. Всё собираюсь с духом и средствами заменить его на новый, посовременнее и по понавороченней. Стас обещал набрать в магазине нужное, но всё никак, всё ему некогда. Так, опять начала причитать. Себя несчастненькую, заброшенную жалеть. На своего любимого мужчину сердиться. А как же новая жизнь? Надо элементарно опросить знакомых на предмет надёжного компьютерщика. Стас потом не обидится, он о своём обещании даже не вспомнит. И обо мне тоже. Да что ж такое? Я от души и с размаху отвесила себе подзатыльник, от которого в голове натурально зазвенело, и уставилась в монитор. «Где-то там спрятана моя учебная папочка». «Спасибо генеральному». Михаил Юрьевич на оргтехнике и компьютерах не экономит. Потому памяти и всяческих софтовских наворотов у нас с избытком. Работай, или в моём случае учись, не хочу. А вот и сохранённые ссылки на онлайн-уроки. Ещё бы вспомнить, какие из них попонятнее и подешевле. Давно уже за учёбу не садилась. Забыла напрочь. «А просто спросить слабо?» — раздалось у меня за спиной. Взвизгнув от неожиданности, я рефлекторно оттолкнулась от стола всеми четырьмя конечностями и стремительно выкатилась на компьютерном кресле аж на середину офиса. Хорошо не опрокинулась навзничь и не вылетела в коридор, в услужливо раздвинувшиеся двери. Человек за моей спиной принял удар кресла на себя. Закинув голову, я ошеломленно вытаращилась на него. Даже в темном кабинете, освещенном только моим монитором, узнать его было нетрудно. Как же так? Я ведь удостоверилась, что все свалили. Даже о планах на вечер как бы невзначай поинтересовалась. алексеевич глянуть какой-то сериал. Макс планировал с друзьями по пивасику. Юлька с набитой сумкой катилась в бассейн. Точно. Черкасов же при этом опросе не присутствовал. Ушел на встречу с заказчиком и, как мы считали, сегодня уже не вернется. Потому как клиент по фамилии Марков, по прозвищу Маркуша, Печально известен своей дотошностью и занудливостью. Решение принимает крайне медленно, с постоянными колебаниями, бесконечными уточнениями и настойчивыми уговорами. Потому его проект – самый долгостроистый долгострой в нашем бюро. За три года с ним уже все успели поработать, даже я. Придет какой-нибудь новичок, и ему Маркуша достанется. А нет, переговорщики уложились сегодня в каких-то четыре часа. И после этого нашего ведущего зачем-то принесло в офис, хотя уж у Черкасова-то дома наверняка все в порядке с рабочими инструментами и программами. «Как же ты меня напугал!» — выдохнула я. Артем подпнул коленом в спинку кресла, отчего я, правда, с куда меньшей скоростью, вернулась опять к своему столу. А я-то как испугался. Захожу, в офисе темно, и кто-то завывает. Думал, у нас в бизнес-центре призрак завёлся. Имеется у меня привычка напевать, когда что-то делаю. Родственники и старые друзья в курсе, а вот новых знакомых, и Стаса в том числе, это озадачивает и даже раздражает. Так что приходится при них и на работе наступать на горло своей музыкальной музе. Я поправила с подчёркнутой обидой. И вовсе я не завывала, а напевала. «У меня, между прочим, абсолютный слух». Хорошо, мама в детстве не заметила, а то бы точно засунула вместо художки на музыкальную каторгу. «Слух-то, может, у тебя и абсолютный. А вот голос». Артём бросил сумку, а затем и пахнущее дождём пальто на соседний стол. «Да не сворачивай ты страницы. Поздно. Уже всё разглядел». «Учишься?» «Учусь», — со вздохом признала я. Надеюсь, Черкасов не нажалуется директору на несанкционированное использование офисной техники в нерабочее время на нерабочие же цели. Опять же, всегда можно поглязться, что все исключительно из-за ради повышения квалификации и к вящей пользе для нашей фирмы. Ну и молодец, неожиданно одобрил Черкасов. Неужели наконец-то дождалась похвалы от самого критически настроенного ко мне коллеги? Пока я с открытым ртом переваривала эпохальное событие, Артём плюхнулся в Максимово кресло и, перебирая ногами по полу, подкатился ко мне. «Дай глянуть, что ты там нарыла!» Я поспешно отодвинулась, и Черкасов завладел моей мышкой и моим столом. Глядела, как привычно придвинувшись к монитору, он изучает ссылки, разворачивает окна, листает страницы и видео. Ещё и бормочет при этом. «Ага, годная. Фигня. Здесь натурально гонят. Просто инфоцыгане какие-то. Вот это надо посмотреть. Не помню. Ну, для таких тупеньких сойдёт». Даже на тупенькую не обиделась, потому как Артём традиционно считает всех окружающих безнадёжными недоумками. Просто с клиентами не показывает виду. С коллегами и начальством по большей части сдерживается. Зато со мной отрывается по полной. Хотя я ему тоже спуска не даю. Правда, когда мы наедине, при других как-то неудобно. Человек же так старался, годами создавал имидж всезнайки. А я ему возьму и напомню, как с начерталкой помогала, и еще по сопромату гоняла, потому что у него, видите ли, после армии память сильно подсела». «Ну что, Самохина?» резюмировал Артём, наконец, закончивший с разгребанием моих накопленных сокровищ. «Как ты вообще не утонула во всём этом? Учёба, конечно, дело хорошее». «Ну вот я и...» «Только непонятно, почему ты никому из коллег за помощи не обратилась?» Я уставилась на него во все глаза. «Это ты кого имеешь в виду?» «Ну, хотя бы девчонок спросила». «Ага, ага, Юлька хоть и не откажет, но вечно занята и потому объясняет все торопливо, коротко, буквально на «отвяжись». А нашей снежной королевой я, конечно, искренне восхищаюсь, но на очень почтительном расстоянии. Было дело, первое время неопытная обращалась к Кристине с просьбами рассказать, научить, показать. Меня осадили удивленным взглядом прекрасных глаз с цветными линзами и сообщением, что некогда ей на работе всякими мелочами заниматься. А вообще, лично она совсем разбирается сама. Чего и мне желает, мысленно закончила я, глядя в ее, повернувшуюся ко мне, прямую подкачанную спину. Ну тогда Максима или Алексеевича? Я фыркнула. Всем известно, какой из нашего Алексея Алексеевича учитель. Если что-то нужно по работе, излагает он так многословно и бессвязно, что под конец даже самого себя запутывает напрочь. Говорю же, просто без языки местный домовой. В конце концов, махнет рукой и выдаст свою любимую мантру. «А, ладно, я лучше сам все сделаю». Потому подпускают Алексеича к клиентам напрямую неохотно, разве что к давним, которые научились уже понимать его без переводчика. А Макс? Все у него шуточки, прибауточки и зачастую довольно обидные. Потом еще и выдаращит на тебя невинные голубые глазки спрашивает удивленно а ты что обиделась что ли ну прости извини не хотел чего это ты у нас такая чувствительная пмс наверное артем покрутил головой самохина ну в самом то деле нельзя же быть такой разборчивой где ты найдешь учителя устраивающего тебя на все сто вот я демонстративно обхватила монитор я уже его нашла «Интернет, мой учитель. Терпение безграничное. Никогда не просит пить, есть, отдыхать. Издеваться не издевается. Всё непонятное для нас, особо одарённых, объяснит хоть тысячу раз подряд и ни разу не взбесится. В любой момент можно отключить и включить с того же самого места. Просто идеально!» «Это да», — кивнул Черкасов. Уставился на раскрытые вкладки, словно прикидывая все ли характеристики подходят моему виртуальному наставнику?» Спросил, не сводя глаз с экрана. «А ко мне почему не подошла?» «К тебе?» Я даже рот открыла от изумления, не зная, как на этот неожиданный вопрос ответить. «Да потому я и учусь, что понимаю, терпение Черкасова скоро лопнет. Призовет он меня однажды под свои хмурые очи и скажет, покачивая талантливой головой. «Знаешь, Самохина...» Я ведь возлагал на тебя такие надежды, а ты... Давай-ка, собирай уже свои вещички и уматывай по-хорошему. И не будем больше пересекаться в этой жизни никогда. Конечно, я не сижу в бюро с видом «у меня лапки». Каждый день кручусь, как хомячок в колесе, совмещая в одном лице функции секретаря, офис-менеджера и девочки на побегушках из серии «принеси», «подай», «пошла нафиг», «не мешай». Артём наверняка ожидал от меня феерических проектов и блестящих же связей с клиентами. А я суперблистательно увеливаю от всех сложных заданий и не могу отстоять самые элементарные малые формы перед напористым или, наоборот, чересчур нерешительным заказчиком. Вон уже пару раз мою работу Максиму передавали, чтобы, наконец, заказ закрыть. Странно, что ведущий ещё ни разу не заговорил об этом, хотя особым терпением не отличается. «Потому мне нужно стать крайне необходимой для Ориона или хотя бы уйти отсюда с ещё одной специальностью в заначке». Артём перевёл взгляд с экрана на меня. Смотрел он из-под лобья и потому казался рассерженным или обиженным. м, -м, -м выдала я, чтобы хоть что-то сказать. Перевести бы разговор в шутку, но, как назло, ничего остроумного в голову не лезет. «А ты бы что?» Согласился? А ты попробуй. Кажется, реально не догоняет, почему я к нему ни разу за помощью не обратилась. Мол, что такого? Мы же свои люди. А мне просто элементарно стыдно. Все кажется, что Черкасов давно жалеет, что позвал меня к себе работать. Я вообще не собиралась идти навстречу выпускников. Вернее, на юбилей нашего института. Во-первых, чего я там не видела. Во-вторых, мне совершенно нечем похвастаться. Семьи нет и даже на горизонте не маячит. Карьера менеджера в фирме по установке пластиковых окон тоже никогда не была ни для кого из нас работы и мечты. Но Катька все-таки меня утащила. Попробуй-ка противостоять 100 килограммам нестащимой энергии и упрямства. «Ты еще чадру себе на все лицо повесь», — орала она на меня. «И вообще, Фио и место жительства смени. Для надежности лучше сразу страну. А то, не дай бог, с кем ты из наших на улице пересечешься, и придется здороваться и разговаривать». «Стыдно ей, видите ли?» «Ты что, убила кого-то?» «В переходах побираешься?» «Старушек обманываешь?» Быстро оторвала жопу от дивана, оделась, накрасилась и пошла. «Пожрем, выпьем, натанцуемся». Поржем, пересчитаем у девок все морщины и лишние килограммы. Не боись, я тебя одну не оставлю. Всех нашей объединенной массой задавим. Обманула. Через полчаса после начала вечера подруга углядела за соседним столом свою студенческую любовь и радостно упорхнула с ней обниматься, целоваться. Не подумайте плохого. С ним, с любовью. Я, конечно, ничего такого не предполагаю и даже не хочу. Всё-таки Катька — мужняя жена и дважды заслуженная мать. Но больше я её в общем зале ресторана не видела. Видать, воспоминаниям предались. Я уже поболтала, подробно и не очень, с узнавшими меня однокурсниками. К неузнавшим, не заметившим решила не подходить. По Катькиному завету досконально рассмотрела окружающих. Пришла к утешительному выводу, что не так уж я плохо выгляжу. Опрокинула три бокала шампанского и вчистую прикончила близстоящие закуски. Ответственно подготовившийся диск-жокей ставил музыку нашей молодости. Хе-хе. Вот дожила до такого слова сочетания Разогретый народ радостно толокся на танцполе, не в такт, но с энтузиазмом и громкостью подпевая. Пойти, что ли, и правда подвигаться. Под эту музыку хоть танцевать можно, не то что под нынешние «дын-дын-дын». Второй раз <хе> «Вот что я тебе скажу», объявила внезапно свалившаяся на соседний стул однокурсница Милка Кашина. Мы звали ее Милки Вэем. «Розовая, как молочный поросенок. То ли от алкоголя, то ли от танцев». Салфеткой обмахивается. «Женщина обязательно должна завести семью или хотя бы ребенка родить. А если нет, строить карьеру». А то ни туда, ни сюда. Такая моя точка зрения. Вот спасибочке, что донесла её до меня. Не уронила, — пробормотала я. И не надорвалась по дороге. Хотя я тебя совершенно не спрашивала. Работает Кашина в комитете градостроительства. И обручальное колечко на пальце в наличии. Дважды успешная баба. Чё уж. И семья, и карьера. Никаких тебе ни туда»? а также сюда. «Привет, девчонки!» Мы вздёрнули головы. Опершийся о спинке наших стульев мужчина казался смутно знакомым. «Но кто?» «Черкасов!» Танюсенька, действительно как поросёнок, взвизгнула Кашина. «Ты ли это?» Мужчина засмеялся, закряхтел под весом прямо с места прыгнувший ему на шею Милки. «Я, я, Милки Вэй!» И протянул мне руку. «Привет, Самохина!» Я от растерянности даже поднялась, как при виде почётного гостя. Неловко пожала твёрдую ладонь Артёма. Не привыкшие мы, девушки, таким приветствием Вот кто изменился, так изменился. Вечно взлохмаченные, а то и давно немытые мытые среднерусые волосы сейчас уложены в хорошую модную стрижку. Под распахнутым дорогим пиджаком тонкая сорочка. На носу не следа от очков но ореховые глаза смотрят ясно и зорко. «Линзы? Операция?» «Я уже не такой, как раньше, худой нескладный. Улыбка, правда, все та же, узнаваемая». Артем, глядя на меня сверху, пару раз встряхнул мою руку. От души чуть не вывихнул. Внезапно рассмеявшись, обхватил, прижал к себе длинными ручищами. «Самохина, привет!» Сегодня все тут без стеснения, обнимались, целовались. Или, как Кашина, на шею кидались. Причем искренне, от души. Точно внезапно обрели долгожданных потерявшихся родственников, а не однокашников, с которыми раньше обменивались только дежурным «Привет, как дела?». Вот что пять лет расставания творят. И что мне оставалось сделать? Висеть, как тряпочка, в крепких объятиях Черкасова? Конечно, я обняла его в ответ, даже по спине похлопала. Мол, как невыразимо рада с тобой свидеться. Честно. Это тоже оказалось неожиданно приятным. Он был твёрдым, тёплым, плотным. Пахнет незнакомым парфюмом. Свежим алкоголем. Фиг бы трезвым подошёл. Или тоже сегодня всех массово обнимает. Удерживал меня Черкасов дольше приличного для старых знакомцев и даже однокашников времени. И ему понравилось. Ещё и остался со мной за пустеющим столом. Народ уже хаотично курсировал по залу, беседовал, хохотал, выпивал, закусывал, не особо вникая, где его место и столовые приборы. Мы тоже выпили на пару. Милка, вдовольно обжимавшись с Артёмом, удалилась на неверных ногах искать других неохваченных мужиков. И разговорились. Ну, то есть я реально разболталась. Почему-то рядом с Черкасовым, внезапно похорошевшим, выглядевшим успешным, уверенным, возможно, давно и прочно женатым, мне не было стрёмно рассказывать о себе. Парадокс. Он и глазом не моргнул, услышав, где я работаю, только и спросил, платит хоть нормально. Кивнул на моё бодрое, на хлеб с маслом хватает, и подлил ещё. Утешение. Потом мы ругательски ругали плановую застройку в городе и главного архитектора, который так охотно прогибается под администрацию и бизнесменов выпили за полное единство наших мнений. Потом за успехи фирмы, в которой работает Черкасов. Не то чтобы я специально отслеживала все существующие в нашем городе архитектурные, но Орион был на слуху. Потом мы собрали все медляки. Насколько я помню, танцевали вполне пристойно, пусть и слишком тесно для только что встретившихся однокурсников. Да еще все, что говорил Черкасов, казалось мне безумно остроумным и даже сексуальным. Хорошо, хоть я ему таковой не показалась, потому что утром обнаружила себя пусть и с больной головой, но зато в своей собственной кровати и в благородном одиночестве. А на столе в кухне черкасовскую визитку с подписанным твердым почерком и подчеркнутым трижды. Обязательно позвони. Я хмыкнула. Это что, мужской вариант женской надписи губной помадой на зеркале? понравилось набери мой номер. Решила, что звонить не буду. Ни к чему. Ну, встретились, выпили, вспомнили былые годы, натанцевались, и хватит. Для общения мне друзей и клиентов на работе хватает. Для отношений — Стаса. А давным-давно позабытый однокурсник никуда не вписывается. Но уже через час проклятая ответственность моими пальцами набирала черкасовский номер. Ну, попросил же человек, вдруг что-то важное а не то, что я себе понапридумывала». «И да, нормальное женское любопытство подзуживало. Куда ж без него?» Услышанное одновременно удивило и слегка обмануло ожидание. Черкасов сухим деловым тоном сообщил, что сегодня беседовал с генеральным директором, и внезапно выяснилось, что ариону крайне необходим еще один работник с моим образованием и способностями». Так что Самохина ноги в руки, документы под мышку и по такому-то адресу на собеседование, пока директор еще на месте. Я промямлила что-то в ответ, что резюме-то у меня реально никакое. Вчера же говорила. Артем отмахнулся, мол, на покажет мои студенческие работы. Кому говорят, живо. Генерального, сухопарого, невысокого, светловолосого мужчину за 50 я поймала уже на выходе. Тут окинул невнимательным взглядом меня и мои документы и кивнул на маячившего за его плечом Черкасова. «Наш ведущий архитектор вас порекомендовал. Так что, Евгения, добро пожаловать. Оформляйтесь». Вот так нежданно я оказалась на новом месте работы. Я уставилась на Черкасова с внезапным любопытством. Кстати, а откуда у тебя взялись мои студенческие работы? Это моё. Кстати, Артёму совершенно не показалось. Кстати, нахмурился, меняешь тему разговора? Не, ну реально, только сейчас вспомнила. Повернувшись к столу, Черкасов педантично по миллиметру выровнял уже залапанный нами монитор. С института еще завалялись. Все никак руки не доходили папки почистить. «Зачем ты их вообще хранил?» Не отставала я. «А ты не помнишь, как Баталов тогда на каждом семинаре вещал? Смотрите на работы Самохиной. Смотрите и учитесь». Я заулыбалась, польщенная. «Что? Ты и правда у меня учился?» «Ну да», — буркнул Черкасов. «Было чему?» «Не то, что сейчас», — закончила я мысленно. Артём наверняка тоже об этом подумал, потому что прочистил горло и закончил непривычно для него дипломатично. «Тогда я у тебя учился. Теперь ты у меня. Нормальный бартер». Буквально обмен Машинально подытожила я. В черкасовском взгляде мелькнула смешинка. «Ну, на натуре я совершенно не настаиваю. Но если что, обращайся». Я шлёпнула его по твёрдому плечу. «Между прочим, это настоящее сексуальное домогательство на рабочем месте». «Между прочим, ты сама предложила». «Значит, это натуральная провокация». «Да вам, мужикам, что ни скажи, что ни сделай, ни надень, все будет провокация». «Да, Самохина, видать, тебя в нашем бюро регулярно домогаются». шипни на ушко, кто? Неужели Алексеич у себя в загородке зажимает?» «Максик заманчивое предложение шлёт в мессенджере?» Или тфу тфу фу такая красота для мужиков пропадает». Наша Кристина молчком ориентацию сменила. «Ха-ха-ха, с чего это вдруг Лазаревой ориентацию менять, когда рядышком ходит такой вот?» Я махнула рукой сверху вниз, показывая на Артёма, от ухмыляющегося лица до упиравшихся в моё кресло колен. «Молодой, холостой, незарегистрированный». «Ну да, я такой», — кивнул чергасов «Добавь ещё, талантливый, перспективный, нереально сексуальный». «Да уж, кто-то от скромности точно не умрёт». Долго свою речёвку сочинял. «Самохина, ты безнадёжно отстала. Это не речёвка, а целый рекламный слоган. Ну, так и быть, добавлю в него твои свежие идеи». «Ага», — возрадовалась я, — «вот и я тебе, наконец, пригодилась». И ещё больше сгодишься, когда нормально обучишься визуализаторству». Артём внезапно вспомнил, за каким занятием меня сегодня застукал. «Так что давай по-быстрому спрашивай, что тебе непонятно, пока я добренький». Я вздохнула. Отказываться дальше было уже как-то по-детски. Да и Черкасова, по причине всего вспомнившегося, обижать реально не хотелось. Я вновь развернула к нему многострадальный монитор. С чего мне вообще начинать? С онлайн-курсов или роликов на Ютьюбе хватит? Какие программы устанавливать? Для начала берешь самый элементарный графический редактор. Но это без проблем. Все ж таки архитектурный заканчивала. С Черкасовым на пару. Правда, он дальше в магистратуру пошел, а я на бакалавре почила. Целых полчаса я усиленно вникала, кивала и делала, как мне говорил, показывал Артём а потом начала отвлекаться. Во-первых, уже поздний вечер, практически ночь, какая тут учеба. Во-вторых, Черкасов сам неожиданно оказался мощным отвлекающим фактором. Сидеть с ним вдвоем рядом в полумраке офиса, то и дело сталкиваться руками, соприкасаться ногами, иногда чуть ли не щекой. Как-то по неволе станешь рассеянной. Наконец и наш ведущий, по совместительству обучающий, заметил неладное. Прервался на полуслове откинулся на спинку кресла и уставился на меня. Я сжалась, ожидая, что мне сейчас выдадут. «Слушай, Самохина, я думал, это фигня, которой любой дурак может пользоваться. Ты меня переубедила. Не любой». Черкасов в своем репертуаре. Незаметно выдохнув, я обвинила. «Вот видишь, интернет реально терпеливее. И вообще, глянь на время». Конечно, у меня мозги уже не работают. Я ткнула пальцем на часы на стене и сама ахнула. Уже полночь? Артем со вкусом потянулся, хрустнув суставами. Может, здесь и переночуем, а? Все равно утром на работу. Чего туда-сюда мотаться? В его шутливом предложении мне почудился некий намек. Вот и кто из нас двоих кого домогается? Хотя бы мысленно. Теоретически. Я покачала головой, зловеще предупредив. Не советую. Ты в курсе, что ночью по офисному зданию рыщет призрак? Призрак? Ого, какой-нибудь уборщицы со шваброй наперевес. Хуже. Да куда уж хуже? Тут живая эта уборщица кого угодно запугает, а уж мёртвая. Призрак заработавшегося бухгалтера. Умер бедняга прямо на рабочем месте, но до сих пор ищет несошедшиеся копейки. Вот не бери с него пример, не упластывайся на работе. Протянув к Артема скрюченные пальцы, я провыла. Отдай мои платежные ведомости. Страсти какие. Черкасов отмахнулся. Я опустила руки и назидательно резюмировала. Я к тому, что нужно соблюдать режим труда и отдыха. А мы с тобой сегодня явно перерабатываем. Но как же я мог встать на пути твоей любви к знаниям? Артём с показным кряхтеньем... Ой-ой, притомился, бедняжка. Начал вставать с кресла. Но замер и выторещился на что-то за моей спиной. Это ещё что такое? Я фыркнула, собирая свои пожитки. Что, полуночный бухгалтер всё-таки до нас добрался? Ну правда, Самухина, ты только глянь. Таким свистящим шепотом произнёс Артём, что я невольно послушалась. Обернулась и тоже замерла. По потолку тёмного коридора, освещенного сейчас только аварийной подсветкой, метался непонятный, то увеличившийся, то уменьшавшийся блик. Мы с Артёмом одновременно оглянулись на завешенное жалюзи окно. «Нет, от фар сюда не попадает, тем более этаж тринадцатый». — Прямо офисное НЛО какое-то, — неуверенно пробормотала я. — Пойдём посмотрим, что там такое. Вместо ответа Черкасов неожиданно силой надавил мне на шею, укладывая под прикрытие монитора и загородки. Сам привалился рядом, прижавшись щекой к столу и наблюдая за ползущим по потолку кругу света. Тот становился то ярче, то узклее, метался туда-сюда. — Что это всё-таки такое? — выдохнула я. а Не отрывая глаз от неведомого явления, Артём ответил шёпотом. Это охранник с обходом и фонарём. тю блин, всё-таки разыграл. Я рассерженно попыталась выпрямиться. Черкасов удержал. Тогда чего мы от него прячемся? Повёл плечом, глаза неприкрыто смеются. Ну, как-то уже неудобно выныривать. Подумает ещё, что мы здесь с тобой. Не весь чем занимаемся. «Ну да. Фу. Ну ты, гад Черкасов, реально же меня напугал». Сама первая начала стращать своим призрачным бухгалтером. Так что мы квиты. Я, кстати, поначалу тоже подвис. Не понял сразу. Осторожно приподнявшись, я вгляделась в щель между монитором и принтером. Охранник, помахивая во все стороны фонариком, неторопливо удалялся к чёрной лестнице. Проворчала. Чувствую себя школьницей, которая пробралась в учительскую стырить классный журнал и напоролась на сторожа. «И исправила там свои оценки», — подхватил Черкасов. «Сразу видно профессионала». Я подперла подбородок кулаками. Артём, вытянув руку, поудобнее улёгся на столе. Смотрел на меня снизу. Свет фонаря и сам охранник уже давно скрылся на лестнице, а мы всё не двигались и молчали как будто думали, что он вернётся, или просто ждали, что будет дальше. Молчание и неподвижность длились. Мне снова пришлось контролировать собственное дыхание, но сердце всё равно ухнуло в пятки, когда Артём наконец шевельнулся, и нас обоих подбросило от звука оглушительно завопившего мобильника. Я захлопала по столу, чтобы поскорее заткнуть его, кинув взгляд на загоревшийся экран, мой стас схватила телефон, и отошла к окну. Раздвинула пальцами полоски жалюзии, рассеянно глядя на мокрую, залитую светом фонарей и окон улицу. Алло? Да, почти дома. Задержалась на работе. Нет, за сверхурочку не заплатят. ну ты ведь тоже постоянно работаешь допоздна. Понятно, понятно. Для твоей карьеры это необходимо, а моей уже ничего не поможет. Нет, я вовсе не хочу с тобой поругаться. Извини, Стас. Я сегодня просто очень устала. Да, спокойной ночи». Раздраженно нажала отбой. Хоть бы на время взглянул, прежде чем звонить. Может, я уже давно сплю без задних ног. Стоявший у стола Черкасов методично, по очереди, закрывал вкладки, хотя давным-давно мог нажать «Свернуть все окна». Спросил, не оборачиваясь. «Тебя подбросить до дома?» «Нет, нет, не надо», — чересчур поспешно сказала я. «Такси вызову. Оно за пять минут приезжает». «Тогда до завтра», — совершенно не расстроился Артём, сгрёб своё так и не высохшее пальто и скрылся в зеленовато-призрачном сумраке коридора. «Уже до сегодня», — сообщила я опустевшему кабинету. «Такси приехала только через сорок минут. Ещё столько же мы колесили сложными путями, отыскивая мой дом, потому что водитель оказался новичком» в профессии и в городе. Его навигатор тоже как будто только сегодня на свет народился и потому уверенно сворачивал на уже несуществующие проезды и давно переименованные улицы. А мои советы-подсказки эта парочка дружно игнорировала до последнего. Так что к своей девичьей кроватке я добралась уже ближе к двум. о о скоро опять вставать. А потом еще пару часов таращилась в неполную темноту городской ночи. Разбираясь не то что с мыслями, чувствами. Мы ведь люди взрослые и давно знаем, что ощущать, оценивать мужскую, женскую привлекательность вполне нормально, совершенно не аморально, если не предпринимать шаги по направлению к той самой аморальности. Потому не стоит себя виноватить, что я на какую-то минуту расслабилась рядом с Черкасовым. Это все гормоны. Стас позвонил как раз вовремя, словно почувствовал, что мои мысли неожиданно переключились с его драгоценной персоны на другого мужчину. Сыграл роль моей совести и моего тормоза. Я должна чувствовать облегчение. Что значит «должна»? Я определенно чувствую облегчение, что меня вовремя выдернули в реальность из освещенного лишь монитором уютного, маленького, сузившегося до нас двоих мирка а лёгкое, наилегчайшее чувство разочарования и предвкушения не случившегося отнесем насчет обстановки неожиданная помощь ночь мы одни в офисе зарычав я перевернулась рывком аж кровать качнула и сердито излупила кулаками раскалённую подушку спать тебе на работу через а, -а, -а уже через четыре часа а ты тут натуральной дурью маешься размышлениями о том, что никогда и ни за что не могло и не может случиться.